Действие романа Роберта Грейвса заканчивается 24 января 41 года, когда солдаты Притрианской гвардии, случайно натолкнувшись во дворце на Клавдия, провозгласили его императором. Сенату, поставленному перед свершившимся фактом, не оставалось ничего иного, как поднести Клавдию все обычные титулы, которые получал глава государства. Первой задачей нового правителя империи было умиротворение всех партий. За убийство Калигулы казнены были только Кассий Херея и несколько главных заговорщиков. Как сообщает Иосиф Флавий в иудейских древностях, том 19, страница 270, голову Херея по его просьбе отрубили тем же самым мечом, которому он нанес удар Калигули. Остальные лица, так или иначе замешанные в заговоре, были прощены. Клавдий приложил все усилия, чтобы стереть из памяти римлян годы жестокого правления своего предшественника. Бумаги Калигулы были сожжены, сильные возвращены, новые налоги постепенно отменены, статуи Калигулы уничтожены. Клавдий правил государством 14 лет. Во время его правления завершился важный процесс, начавшийся еще при Цезаре Августе, реорганизация административной системы и создание бюрократического аппарата империи. Для управления огромным имуществом императора были созданы четыре дворцовые канцелярии, во главе которых Клавдий поставил своих вольноотпущенников: Палланта, Нарцисса, Калиста и Полибия. Возникшие для управления частным хозяйством императора дворцовые канцелярии постепенно превратились в центральные органы имперского правления. Внешняя политика Клавдии была весьма энергичной и успешной. К империи были присоединены новые территории, зависимые царства вошли в более тесный контакт с имперской администрацией. Самым крупным достижением было завоевание Британии. В 43 году 50-тысячная римская армия высадилась на юго-востоке острова и перешла Темзу. К театру военных действий прибыл Клавдий, на глазах у которого римляне разбили войска царя Каратака. Клавдий исправил триумф, а его сын получил почетное имя «Британик». К концу жизни Клавдии были также завоеваны центральные районы Британии. В своей провинциальной политике Клавдий продолжал линию Цезаря на романизацию. Многие провинциалы получили права римского гражданства. В 1948 году Сенат по настоянию Клавдия даровал право доступа в свой состав галлам. Террористический режим, установившийся в Риме при предшественниках Клавдии, был смягчен. Процессы об оскорблении величества прекратились. Тем не менее, за время правления Клавдии, согласно античным источникам, было казнено 35 сенаторов и 300 всадников. Часть казненных принимала участие в заговорах против Клавдии, часть оказалась жертвами зависти и крастолюбия третьей жены императора Мессалины, часть — жертвами властолюбия его последней жены Агриппины. Античные авторы рисуют Клавдии человеком слабым и безвольным, ставшим жалкой игрушкой в руках своих жен и вольноотпущенников. Эта характеристика справедлива по отношению к последним годам правления Клавдия, реальная власть постепенно ускользала из его рук. В семейной жизни Клавдии преследовали неудачи, мессалина своим распутством и разнузданностью сумела поразить даже видавшие виды римское общество. Когда Клавдий узнал, что она публично справила свадебные обряды с своим любовником Гаем Силием, он приказал казнить Силия и нескольких знатных римских всадников, с которыми Мессалина имела любовные связи. Сама Мисс была убита по приказанию нарцисса, опасавшегося, что Клавдий ее пощадит. После ее смерти Клавдий женился на своей племяннице Агриппине у которой к этому времени был сын от первого брака, будущий император Нерон. Брак дяди с племянницей по римским законам считался кровосмесительным, однако в императорском Риме воля императора была выше закона. Дело было улажено, и сенат вынес постановление, разрешающее подобные браки. Агриппина обладала твердым характером и сильной волей. Ее целью было сделать императором своего сына, И этой целью она добивалась, сметая с пути все препятствия, включая и самого Клавдия, который был ее отравлен в пятьдесят году ядом, положенным в изысканное грибное блюдо.